Эпилог. у вас будет мальчик очень четко все видно весело пропела врач проводящая узи цербер крепче жал мою руку аж светится весь а вот я позже выхожу из кабинета в раздрае лиза что случилось выглядишь расстроенный ребенок здоров все хорошо ты хотела девочку не то что прям хотела но была уверена что будет девочка Просто с девочкой я хотя бы представляю, что делать, как общаться и чему можно научить. А что я могу дать мальчику? Лиза, ты любому человеку можешь дать очень и очень много, потому что ты настоящий огонек. Рядом с тобой тепло и хорошо. И это главное. Нашему мальчику очень повезло иметь такую маму. Начальник, как узнал, что я собираюсь декрет, воспринял новость хорошо. Поздравил, но, как мне потом рассказали, велел заменить кресло в моем кабинете на новенькое со склада. Я так поняла, я уже третий его зам, уходящая в декрет. Проработала на новой должности вплоть до весны. Муж всячески соблазнял сменить деятельность раньше. Но я не поддалась. Увлеклась я все же этой работой. Новые должности задания интересные, коллектив хороший, веселый, тепло принял. Уходила я со слезами на глазах, потому что знала, что на прежнее место уже не вернусь. По весне вплотную занялись обустройством на новом месте жительства. Как мне и хотелось, приехали к морю. Красивый дом среди гор и виноградников. Хороший климат, чистый воздух. Что еще мне нравятся сверхзаботливые родители Дани, паркующие надо мной и с восторгом поглядывающие на мой живот». Думаю, их будущий внук будет самым залюбленным ребенком. Ну, как минимум, на этом побережье. Мне кажется, меня тоже приняли за своего ребенка эти люди с большим сердцем. И я греюсь в лучах их любви, восполняя то, чего мне не хватало в детстве. Формально я еще не уволилась, как, впрочем, и муж. Мы перевелись в филиал, который когда-то приезжал сюда курировать Даня. Сейчас он этот филиал возглавил, но работает уже не ради зарплаты, а скорее по привычке. Недавно муж признался, что хочет попробовать себя в политике и хочет попытаться возглавить регион, в который мы переехали, поскольку хорошо знает эти места, проблемы людей, да и люди его хорошо знают. Цель тоже хорошая. Хочет сделать так, чтобы родной край процветал. Пусть пробует, я считаю. Я сама теперь, получив от отца наследство... Не хочу тратить его исключительно на сиюминутные хотелки. Идея возникла внезапно. В конце весны привезла своих бывших соседок на море. Не куда-то там далеко в тропике, а к нам, поскольку я теперь в перемещениях несколько ограничена. Муж, когда я заявила, что организовывают тур на море для своих пожилых соседок, вообще не удивился. Мне кажется, он любые мои неожиданные заявления теперь списывает на беременность. И что самое приятное, воспринимает положительно. Из разряда «Хочешь бутерброд с селедкой и вареньем? Пожалуйста, дорогая, сейчас приготовлю, кушай». «А что? Бабушек собираешься в город к нам привезти отдохнуть?» «Не напрягайся, я сам все организую. Скажи только, сколько собирается приехать человек? Оркестр для встречи нужен?» Ну, в общем, во время визита бабушек мне так понравилась их реакция. Почти детский восторг от этого места. Но выяснилось, что по-настоящему хорошего современного санатория у нас тут нет. И я загорелась построить новый современный комплекс. И чтобы там прямо все было. Такой мини-город для полноценного отдыха, лечения и спорта. Я ведь знаю, как надо полноценно и хорошо отдыхать в любое время года. И чтобы международного уровня для детей и взрослых, пожилых и молодых, заодно и культурный центр, при этом с доступными ценами и льготными программами. Не знаю, получится или нет, дело не на один год. Даня обещает во всем помогать и развивать городскую инфраструктуру, чтобы была на уровне задуманного мной места. В общем, планов много. Будем стараться. Жить, творить, развиваться. Возможности и желания есть. У меня сейчас еще очень активно соцсети развиваются. Не знаю, почему всем так это интересно, но людей подписывается очень много. Их уже столько, сколько у какой-нибудь звезды средней величины. Приятно, конечно, и пригодится. Буду строить свое идеальное место отдыха онлайн. Это такая реклама с первого заложенного кирпичика. Недавно с подписчиками... Выбирали место этого первого кирпичика. Ездили смотреть свободные участки, на продажу на побережье. И народ голосовал, где лучше. Столько ценных советов надавали. Кошка поначалу была в шоке от переезда, но освоилась очень быстро и, кажется, довольна. Хотя к моменту заселения всех разобрали, но сейчас я заметила, что фурия опять подозрительно располнела. «Надо будет проверить». Недавно поймала себя на мысли, что впервые чувствую себя на своем месте, дома. Чувствую всепоглощающее счастье рядом с любимым человеком. А когда кладу руку на свой уже солидно выросший живот и ощущаю ответный толчок в ладонь, меня просто рвет на тысячи маленьких счастливых лизок. Уважаемый слушатель!